Часть вторая. С ведьмой Агнец они проговорили очень долго. Удивительно, но у той не осталось ни малейших сомнений, что Ева ей поверит. Да и какие тут сомнения, Доказательства она предоставила более чем достаточно. И дело не только в амулете Федора, его бусах. Она сама, ведьма, и была доказательством. Они с Евой странным образом поняли друг друга. Агнец дотронулась до амулета Федора на шее Евы. «Слушай, сегодня я дам вам пообщаться с Тео во сне», — улыбнулась. «С Федором пусть. Но это будет больше, чем сон. Вы должны все успеть сказать друг другу. А самом важным Завтра такой возможности уже не будет. Этой ночью все пройдет спокойно. Но охрана все равно должна быть выставлена». Большего сделать не могу, мне надо срочно выкшу. И вот еще что. Мелани, можешь доверять? Петропавлу, Мелани и Нил Сонову. Но больше никому, ты поняла меня?» Ева кивнула. «Правда, разговор этот состоялся вчера утром, еще до сеанса гипноза. И тогда еще Петропавел не был прикован к больничной койке». А Нилсонов не превратился в беглеца, которого Хайтек приказал поймать любой ценой, а в случае сопротивления разрешил открыть огонь. Хорошо, что не на поражение, наверное, сам понимал, что никто из гидов не выполнит подобного приказа, но творилось что-то очень плохое, и это темное облако над зданием университета. Ева дернула щекой. Ей показалось, что раскаленное темное пятно сползло. опустилась чуть ниже. Они разговаривали с Агнец долго. Однако, похоже, самое главное ведьма оставила на прощание. Он очень сильный, тот, кто сейчас делает эликсир. Я думаю, он гид. Очень могущественный. Скорее всего, вернувшийся воин, и о нем никто не знает, даже Петропавел. Он здесь, в университете, совсем рядом, и может оказаться кем угодно. Даже фермером или ученым, хотя, вернее, кем-то из высшего совета гидов. И вот еще что, Ева. Есть основания полагать, что он сейчас хозяин черепа горта, что он повелевает им. Чудовище ни за что бы само не устроило бойню в сторожке. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Но там в дневнике Лидия писала... — начала Ева. — Мы не знаем, что произошло с тех пор, Ева. Мне известно, что ее возлюбленный погиб через какое-то время после самой Лидии, а дальше история черепа скрыта от меня. Это была очень красивая и очень трагичная любовь, Ева. Но все случилось так, как случилось. Мне так жаль их. И почему-то этого горха жаль тоже. — Ты о себе подумай, — сплюнула ведьма. — Ева, услышь меня! — — Ты в огромной опасности. Даже я, ведьма Агнец, не вижу врага, а уж способна на многое. — Что же мне делать, бежать? Агнец улыбнулась, наконец, отрицательно мотнула головой. Я бы увидела, как ее волосы пришли в движение, будто подхваченные ветром. — Я тоже была такой строптивой когда-то. За пределами университета ты окажешься в еще большей опасности. Ведьма пристально посмотрела на девушку, затем... Указала на метромост. — Это там. Случится в полнолуние, я говорила тебе. Ждать осталось совсем недолго. Луч окна 317 для тебя не опасный. Укажет место, где ты сможешь пройти к Тео за пределы тумана. Снова улыбнулась. — К Федору. Он будет в этот момент там, где должен быть. На своем мосту. Они, гиды, называют это местом, где кончаются иллюзии. — Я знаю, — глухо отозвалась Ева. — Но для него действительно здесь все закончено. Ему пора. Вы с ним и соберете ваш контур. И Хардову пора. Не век же бегать во главе стаи псов. Но там какая-то незавершенность выкше, что-то очень важное. Я... Ева, я видела знак огромной перемены в ночь полной луны, но в нем пряталась смерть. И надо успеть понять. иначе ни за что не оставила бы тебя здесь одну. — Чья смерть? — тихо спросила девушка. — Там, где перемена, там всегда смерть. Неопределенно откликнулась Агнец. — И не ревнуй меня к Тео. Он был моим, когда люди, породившие тебя, еще лежали в колыбельках. А сейчас я друг. Ему и той, с кем ему двигаться дальше. Он выкорл у меня эликсиры еще совсем юным, И я его давно простила. Но только его. К Хардову и к Петропавлу у меня отдельный счет. Она нахмурилась, но в ее осуждающей мине скорее было что-то веселое, и Ева сказала. — Спасибо вам за все, что вы делаете. — Я не из-за тебя, — усмехнулась Агнец. — Не обольщайся, девочка. — Какая разница? — За Хардова. — И за нас с Федором. — Упрямая. Агнец рассмеялась. — Ладно, это даже хорошо. Пройдет, как проходит все остальное. Только вот Павел с этим его сеансом гипноза... — Вы беспокоитесь? Стар он стал для такого. А если я не ошибаюсь насчет Горха, а я не ошибаюсь, то сильнее его в этом никого нет. Может случиться кое-что. Встречный гипноз. — Как это? Что-то, что осталось в сторожке. Горх... «В общем, всякое может случиться. Я оставляю старому упрямцу свою защиту». Мимолетная ласковая улыбка появилась на губах ведьмы Агнец, и Ева вдруг увидела что-то за ней. Нежность? Но все уже прошло. «Но мне...» «Да, мне тревожно». «Разве в университете есть кто-то сильнее Петра Павла?» Ева доверительно склонила голову. Мне Хардов говорил, — послушай меня, девчонка, — вспыхнула Агнец, — повторяю, он очень сильный. Нельзя недооценивать такого врага. — Зачем я ему? — быстро спросила Ева. — Думаю, он полагает тебя ключом, и, возможно, он прав. Не тем ключом, о котором ты мне рассказала. — Потом, эта весюлька для новобрачных больше не Тео, не совсем его. — Но этот голос... — Да, там что-то другое. — Из-за этого и спешу выкшу. Почему? Возможно, он прав? — Видишь этот клубок? Агнец указала на перекати поле, который, словно верный пес, ждал у ее ног. Сейчас это просто поводырь. Он и привел Федора ко мне, но... Это любовь-трава, очень могущественная штука, Ева. Она и оживляла эликсир. Я дала слово однажды и извлекла ее из мира. «Просто поводырь. Только мир не терпит пустоты. Ее место рано или поздно должно было что-то занять. Или кто-то. Ты уникальная девушка, единственная в своем роде. Приятно тебе это слышать или нет. И вы Стао, очень было бы хорошо, если бы я ошибалась». «Он попытается убить меня?» — прямо спросила Ева. «Ответьте». Агнец пожала плечами. Попытается забрать твою силу, чтобы оживить свой эликсир. В последний момент. Последние недостающие крупицы серебра. Ключ — это не вещь, которая попала к тебе загадочным образом. Боюсь, он уже понял это. Ключ — это ты сама. Сама.